Глава двадцать девятая. Тайны эльфийского двора. Ариэль. Терель, ты что-то нашел?» Принцесса сидела в кресле и нервно барабанила пальцами по коленям. С момента исчезновения магии прошло достаточно времени, а сила так и не вернулась. Ариэль с трудом упросила отца дать ей шанс и проявить себя в этом вопросе, а результата все не было». Очень хотелось обойти навязанного братца, только обстоятельства складывались не в лучшую сторону. Соперничать с бастардом во всем — неприятное занятие, но оно же вызывало азарт. «Нет, Ваше Высочество, ищем. Вопрос непростой, вы же сами знаете». Отозвался верховный маг, сверкнув зелеными глазами. Его жадный взгляд прошелся по стройной фигуре эльфийки, недвусмысленно демонстрируя симпатию. Каков наглец, даже для вида не мог спрятать свое желание. «Воздержитесь от комментариев. терель оборвала мага-принцесса. «Самой тошно». Эльфа сморщил длинный нос, но промолчал, поклонился, принимая приказ. «Вот пусть ничего и не говорит. А все свои упреки засунет туда, куда приличным аристократкам даже знать не полагается. И пусть принцесса молода, ей всего лишь пятьдесят». А это все-таки накопленный жизненный опыт, хоть и не всегда положительный. Одно хорошо. Террель был на стороне законной наследницы. А еще у них была тайна. И не одна. Первая касалась исключительно пропавшей магии. Только Верховный был в курсе, кто повинен в ее исчезновении. Не в прямом смысле, конечно же. Не будь у короля сына бастарда, Ариэль бы не пришлось доказывать свое право на трон. Законная дочь... Да еще со слабым даром не была преимуществом. Такого девушка стерпеть не могла. И пусть родителям по полторы сотни лет и на покой они не собирались, но к неприятностям нужно готовиться заранее, чтобы избежать сюрпризов в дальнейшем. Ариэль и готовилась. Совершенно случайно наткнулась в библиотеке на старинный рецепт увеличения магического резерва. Волшебные знания, за которые во все времена можно озолотиться и даже пойти на убийство. Принцесса не сомневалась, что в прошлом случалось всякое. Не зря один угол книги окрашен в бурый цвет. Именно засохшая кровь не позволила рассмотреть в точности нужное заклинание. То есть девушка думала, что все верно. Однако едва эльфийка произнесла последние слова, как собственная магия пропала. Исчезла. Принцесса мечтала, что потоки силы из пространства хлынут прямо к ней – Ариэль раскинула руки и растопырила пальцы, чтобы принять все, что появится. Напрасно. Более того, в этот же день стало известно, что практически у всех эльфиек она тоже пропала. Бесследно. Начались поиски, расспросы, и только Терриэль знал, что к чему. Арель имела некоторую благосклонность к этому заносчивому, но умному эльфу. Несколько раз они даже встречались. Тайна, разумеется, исключительно для общей пользы его и ее. «И когда будет результат?» Воскликнула девица и подскочила с места. Прошлась по гостиной и остановилась в метре от собеседника. Терель, неужели все твои помощники — болваны? Если так, то возьми кого-нибудь со стороны!» «Принцесса — это древняя магия высших, здесь не все так просто!» «Напомню, именно вы настояли на прекращении сотрудничества с людьми. Лорд Вестон — один из лучших». Так не кстати напомнил маг. Ариэля об этом и сама знала. Выскочка Ред ее раздражал еще со времен учебы. Они общались, даже, можно сказать, дружили, если вообще такое понятие применимо к ней и к остальным. Другое дело Энтони. Но не так давно и к нему чувства незаметно стали охладевать». При встрече вспыхивали как порох, но потом... Хочу напомнить, мага вклинился в раздумье девушки. Ваш отец, его величество, настаивает на расширенном исследовании. Знать начала роптать. «Вы виделись в обход меня?» Неприятно поразилась принцесса. «Что же, придется сегодня еще раз поговорить с отцом и вымолить у него хотя бы две недели. Иначе...» как же не хочется уступать мэту Принцесса, у нас нет столько времени. Сегодня на приеме мне дали понять, что всего неделя, а дальше король намерен просить помощи на стороне. С легкой хрипотцой в голосе произнес Терель. От его интонации по белой коже Ариэль пробежали мурашки. Верховный сделал полшага к эльфийке, затем еще, а остановился прямо перед ней, едва не касаясь. Руки мужчины легли на плечи девушки, и она замерла, ощущая прилив удовольствия. Вот так. Всего лишь легким касанием маг превращал сильную принцессу в маньячку. Пожалуй, попроси он у отца ее руки, она бы точно возражать не стала. Какой там Энтони, и уж тем более Дроу? Конечно, владения темных эльфов хороши, но и ее не меньше». А как подумаешь, что рядом с тобой в постели будет спать кто-то нежеланный, так сразу вспоминаешь про собственную силу, точнее ее отсутствие. Казаться ущербной в глазах надменных Дроу Ариэль не желала. Послушай, Терриэль. Чувствовать ладони мага на себе было очень приятно, но дело есть дело. Как ты отнесешься к не самому законному способу возвращения магии? «Кровавые жертвы?» Светлая бровь Верховного приподнялась, а губы искривились. Не в неверии. Скорее, магу стало любопытно, но он всеми силами сдерживался, чтобы не начать расспросы. Эльфа всегда нравился за его характер и способность сразу вникать в суть дела. «Почему мне кажется, что ты меня демонизируешь?» Арель собиралась обидеться, но передумала. Потянула за лежащую на плече косу мужчины. Хотелось причинить ему боль, только упрямец даже не дёрнул головой. — У меня есть способ. — Неделя максимум, — напомнил маг. — Хорошо, Тир, я постараюсь. Как только всё проверну, обязательно дам тебе знать. А если ничего не выйдет, можешь опять вызывать хоть Редманды, хоть Некромантов... Без магии мне тоже не сладко. Арель по глазам вижу, ты рискуешь. Не хочешь делиться. Может, перестанешь злиться на Эрландс Вестона из-за той лошади? Если до сих пор король не знает всей правды о пропавшей магии, то и потом не поймет, ты всегда будешь чиста в его глазах. У людей магия другого свойства. Идея привлечь посторонних не так уж и плоха. Уверен, даже сейчас Редмант думает о нашем деле. Нет. «Семь дней, Терриэль!» Девушка ловко высвободилась из объятий и поспешила к выходу. «Помни, у меня есть семь дней, а потом можешь действовать». Спустя час в Ирландию отправились трое верных принцессе-наемника. Эльф Флифолк и два головореза из людей. Ариэль лично дала им доступ к порталу, закрытому для обычных ривел-рильцев. Время ускользало сквозь пальцы, как вода, и нужно было поторапливаться.